3. Чаша бурь. Всё идёт так, как я предвидел. Император Палпатин. Риершан, первоначально занимавшая почти половину Винагура, теперь был лишь узкой полосой восточных утёсов. Горные оплоты драконидов, осаждаемые четырьмя легионами Хилцдауна, держались из последних сил. Сейра давно начала эвакуацию на острова жемчужного архипелага, но места на них определённо не хватало для всего населения. Риершан было обречён. Однако белоснежка давно подготовив кап де грейс, Удар милосердия. Здесь завершающий удар. Французские. Почему-то медлила. Королева Драконида не понимала, зачем владыче Сахилздауна затеяла срочную переброску своих южных регионов на север. Белоснежка рискнула даже оставить районы Айлиарта и Саутхолда открытыми для нападения Дроу. Брусив все силы на укрепление позиций у границ Хоргмаара, что было по меньшей мере странно. Тлалок, однажды потерпев сокрушительное поражение, сама в виду не знала, сколько тысяч тролли тогда Леглу больше никогда не предпринимал попыток вторгнуться в Хилздаун, либо разведка белоснежки сработала на порядок лучше, чем все летающие информаторы Сиры, либо Сиера прервалась. Настало время контакта с посланцами звёзд. Придёт ли сегодня очередное пророчество, она не знала, но пропускать встречу было бы большой наглостью и ещё большей глупостью. Прошептав формулу Королева Драконида активировала зеркало. Острые лучи, прошедшие сквозь хрустальную призму, вычертили на волшебном пергаменте ровные рунные строки. Читая извещение, владычица Риршана чувствовала, как её тешуя зеленеет от ужаса. Хотите знать, какое дело вам завтра предстоит? Возможно, мастер звёздных дел вам нечто сообщит. Однако помните слова: лишь отраженье грёз, сомнений чужда голова и впрямь выйдет из гроз. Типир, внемлите. Ваш завет нельзя вам не узнать. Забвенье предрешит совет, который распознать едва ли возможно. Через чур для вас не ясен он, летят скитальцы к чаше бурь, не ведая препон. Забудьте собственный удел, забудьте о судьбе, предназначенье и цель слились в нему и борьбе за право управлять душой и разумом того, кого не устрашит ни зной, ни холод, ни покой. Забудьте прави их нет, надежда только сон, способны волю размягчить для каждой из сторон. Свой существует выбор, но не свету и не тьме его вершить, а тем, кто сон оставил в стороне. Верней тому, и выбирать он будет не для вас, а для себя, чтобы узнать, кому был дан приказ». Едина цель, но свет и тьма давно разделены на части. От того тюрьма трещит под рёв войны. Опомнились ли вы, или пусть вам надоел? А ведь гроб распахнулся, и замкнуть его вам не суметь. Отважные глупцы, не то давно уж грай не вот, для вас виднее в чертах, когда она падёт. Рассвет одним лишь мертвецам тогда откроет дверь. А вы страшитесь Господа. Вы поняли теперь, кого своей болтовнёй посмели будить. Отрадно хоть такой ценой возможно обучить. Надейте, что вас сейчас придёт и вспомнятся слова аркана о потоках слюз и снятых головах. Да кто же может сделать финальный выбор, подумала она. Ни одному смертному не дано познать даже начального этапа игры, не говоря уж о том, чтобы участвовать в ней сознательно и с правом определять судьбу игроков. И всё же Звёзды не лгут. Ещё раз напомнила себе Сеера, особенно тогда, когда их слова складываются в такие ритмы. А значит, надо действовать и немедленно. Пока кто-нибудь ещё, ввиду я в частности, не догадался о истинном значении звёздных пророчеств, королева драконидов вновь активировала волшебное зеркало и заставила его показать Чершу Бурь. Гэтэ, это можно сказать, народ внутри народа. рассказывал Джанг. Мы, Дроу, все были некогда осуждены богами подземной страны на изгнание. Однако джеты и тогда выделялись своей независимостью, а теперь они хотя и подчиняются владычеству Артендора, фактически являются иной расой. Странно, проговорил я. У нас в Готландии жители северных и южных краёв слегка отличаются, но ведь не настолько же, чтобы их считали представителями различных рас. Да и в Туракане, насколько мне известно, все истерлинги более-менее одинаковы. Вы, люди, ответил ночной клинок. Я знаю о светлой стороне немногим больше, чем ты, о тёмной. Однако того, что мне известно, вполне достаточно. Даже различные людские народы близки, ибо происходят от одного корня. Дроу и джеты? Нет. Я мог бы рассказать одну легенду о вековой распре между тёмными богами, которую уладил один из нашего рода. Но она неимоверно длинная и прозрачная. Пожалуй, не переводится на общие, добавил он чуть погодя. Короче говоря, джиты также стали народом изгнанников, хотя их роды подчинялся тогда другой стороне. Ясно? Не очень, признался я. Ну, это не столь уж важно. Я спрашивал исключительно любопытства ради, то уже причина, усмехнулся Джанк. Обычное для всех искателей приключений, надо сказать, «Бриллианты истины скрываются в грязи человеческих страстей», – процессировал молчавший доселе Мортис неведомый мне философский трактат. В том, что это была именно цитата, убеждал напевный тон произнесенной фразы, заметно отличавшийся от обычной иронической манеры черного странника. «Почему человеческих?» – спросил немного обиженный Дроу. Лишенный имени криво улыбнулся. «Почему человеческих?» – спросил немного обиженный Дроу. Автор упомянутого изречения обитал в мире, где люди являлись не просто доминирующей расой, но единственно разумной. Ужас джанга передёрнул от отвращения. Ага, все повествования о том, что некогда среди людей обитали иные, более древние народы, объявлялись сказками или того хуже, еретическими измышлениями посланцев сатаны. Можно подумать, владыка Преисподней нечем больше заниматься, кроме как сочинять сказки про феей, гномов и троллей, хмыкнул я. Интересно, а сам он как воспринял подобную чушь? Дьявольским смехом, соответствующей улыбкой сообщил Мортис. Но мы несколько отвлеклись от темы. Ты хотел, чтобы мы помогли тебе с жетонами. Именно. И о навилку и какие справки и узнал такое, что мне весьма не понравилось. Ночной клинок помолчал, явно подбирая слова для своей просьбы, а затем сказал: "Джеты с недавних пор начали верить в какое-то предназначение, и все чердили джет-колледжа заняты исключительно поиском ключей к тайной двери. Что это значит, ни я, ни мои друзья из академии себе не представляют". У меня мелькнуло страшное подозрение, однако я промолчал, предоставив в ответ лишьонному имени. А есть ли в ваших преданиях какие-нибудь намёки на предназначение? спросил чёрный странник. Тысячи, причём двух одинаковых нет, и все непонятные, но это уже проверили, ни слова о тайной двери и ключах. Идём, вздохнул я. У меня есть то, что нужно им. Две пары чёрных глаз недоверчиво уставились на меня. Что может, думали они сейчас, предложить этот варвар, не знающий о предмете разговора практически ничего? Как он может хотя бы вкратце понять смысл предназначения, не говоря уже о том, чтобы отыскать скрытый ключ? И откуда он может знать, что имеют в виду звёздные чародейки, говоря о тайной двери? Я ответил на эти невысказанные вопросы. ответил, как мог. Возможно, и даже наверняка, любой из них, окажись он на моём месте, смог бы разъяснить происходящее подробнее и точнее. Ну что же, коль скоро они называют меня варваром, пускай не ждут от варвара цивилизованных мыслей по поводу объединённой судьбы смертных, властелий их богов и прочих созданий. Кстати, я и не старался убедить их в обратном. Бледно-розовые. Да. Именно таков был здесь цвет рассветного неба. Вернее, таким его видели Дроу. А теперь и я. Цитадель Джет Колледжа оказалась синей, но по мере нашего приближения к ней, камень менял цвет, все более приближаясь к багровому. Когда мы стояли у самых стен цитадели, она выглядела так, как полагается выглядеть черному янтарю. То есть была блестяще черной, почти такой же, как кожа Дроу. Двери парадного входа были закрыты, однако легко распахнулись, стоило Джангу протянуть руку к шнуру звонка. Как и следовало ожидать, двери стандартной гильдии магов не имели ни специальных служащих-привратников, ни каких-либо хитроумных запирающих механизмов, наподобие тех, что так любили гномы. Строители гильдии наёмников Дроу, насколько я заметил, вообще не доверяли механизмам, полагаясь на мелкую магию. Но с гильдии магов у Джат Колледжа была еще пара общих черт. В любую гильдию магов можно войти без особых церемоний. А вот выйти разрешено далеко не всякому, поскольку у многих волшебников есть странные заскоки по поводу тех, кто, по их мнению, не достоин продолжать линию своего существования. Я не успел додумать эту мысль до конца, как на устланной синим ковром лестнице появилась фигура в традиционной для волшебников любой и расы одежды. Накидки с капюшоном. Естественно, накидка была полуночно-синей, в точности как цвет лезвия моего адамантитового меча. Ты вернулся, Джанк, сказала фигура женским контральто. На что ты надеешься? Я нашёл то, что нужно вам, ответил ночной клинок. Это правда, и мои надежды. Если только ты говоришь правду, Откинув капюшон, черадейка явила ему взору своё лицо. Теперь я понимал, что различало дроу и джетов. Дроу имели и беново-черную кожу, и белые с серебристым отливом волосы, обычно собранные в пучок или узел на затылке. Кожа джетов была с красноватым оттенком, а волосы их отблескивали теплым янтарем. Да и в росте джеты немного превосходили своих родственников, хотя и те, и другие были в среднем фута на полтора-два ниже людей. Ну? Я чуть поклонился и начал. «Сейчас меня ведет предназначение, и я подозреваю, что в конце моего пути ждет именно та дверь, которая нужна и вам». «Интересное замечание». Чародейка прищурилась и удивленно моргнула. «Йохан неукротимый, герой храма темной луны, признаться это придает событиям иную окраску. Продолжай, прошу». «А тут продолжать почти нечего». Я обнаружила домонитовый меч и показал ей знаки на лезвие. Надеюсь, этого достаточно. Соединённые руны Тейвас и Альгис указывали как на победу, так и на высшее предназначение. Чем я и воспользовался? Да, вполне. Подбегнув к ней, внула она и повернулась в сторону Джанга. Договор заключён. От имени колледжа это обещаю я. Элайн, янтарная звезда. Когда начнём? Тут же спросил новоиспечённый начальник группы специального назначения, которую сам окрестил «Глаз Циклопа». «Без промедления. Ты готов?» «Иначе не приходил бы сюда». «Тогда я включена в состав твоего отряда». «Доброй охоты!» Прогудили стены джет-колледжа. Операция «Глаз-Циклопа» длилась дней 10 или около того. Эффективность ее превзошла все оптимистические ожидания. Профессиональные диверсанты «Ночные клинки» мгновенно расправлялись с указанными Элайн-Хиллсдаунскими офицерами и столь же мгновенно исчезали, оставляя после себя бурлящий котел неподтверждаемых слухов, заразных кошмаров и диких суеверий. Непредвиденным оказалось лишь то, что численность гном его войска резко сократилась, и вовсе не по вине Дроу. Казалось, что Белоснежка внезапно свернула свою победоносную кампанию и направила легионы совсем в другом направлении. В каком же? Джеты не могли это выяснить, ибо их средства имели ограниченный радиус действия. Пришлось обратиться к кудеснице, совместив просьбу о помощи с отчетом о проделанной работе. Кали похвалила Джанго персонально и всех нас в целом за высокий уровень профессионализма, после чего приказала оставить Гному в покое и немедленно выступать к чаше бури, где нам предстоит сделать то, что непременно должно быть сделано. Что она там забыла? проворчал Мортис. Я тут разжился картой Винагора, и я предпочёл не уточнять, каким именно образом «Так эта самая чаша буря находится на бывшей территории Риершана. Теперь там заправляют наместники Белоснежки». «У владычицы имеются свои резоны», – пожал плечами ночной клинок. «Тебе-то что до того?» У меня в голове тут же возник ответ на этот вопрос. Я не только не стал произносить его вслух, но и постарался поскорее забыть. К счастью, черный странник не стал продолжать препирательств». Один на стерт. И колесо зовёт в резерв. Совсем неплохо. Восемь и башня черепов. Это не покрывает ставки. Плати. Знаю. Две жизни сверху. А не три. Нет, у меня ведь единица бонуса за Рагнарёк. Чёрт. Ладно, пусть будет по-твоему. Чья очередь? Моя. Шесть к десяти открываюсь. Стихия мечей и судьба колец. Прекрасное сочетание и неплохой бросок. Теперь попробуй покрыть вот это. Две жизни в зеленый сектор плюс власть жезлов. Без права броска, как ты понимаешь. Блефуешь. Тяни карту. У меня семь. Пожалуйста. Вихрь чаш. Соответствует линии. Тебе просто везёт. Удача это результат тщательной подготовки. Нечего цитировать классиков. Ситуация и без того весьма спорная. Подождём развязки или обратимся уровнем выше. Жить тебе надоело, что ли? Там и так достаточно беспорядка. А ждать долго не придётся, это я тебе обещаю. Оножно подумать, кто-то будет с тобой спорить, лишь бы наверху не засекли твоих манипуляций. Куль скоро до сих пор этого не заметили, я не думаю, что сие им вообще когда-либо удастся. Через чур занущую и не видят тонких струн человеческой души или не человеческой. Только не говори, что душа прерогатива только одного вида Homo sapiens. Ну, так утверждают классики, которых ты терпеть не можешь. Я лично, кстати, этого мнения не придерживаюсь. Тем более, что хума не так уж часто оправдывают свою принадлежность к роду сапиенс. Опять-таки прописная истина. Кто будет следить за каруселью? Бросай кости. У меня 9. Значит ты у меня только 6. Чаша бурь. Причудливое нагромождение серых скал по прихоти судьбы принявшее форму широкого кубка или пиалы. Сходство было настолько полным, что иные наблюдатели видели даже ручки чаши и покрывавший её основание рунный орнамент. Кто-то из них разбирался в древних наречиях и прочёл надпись. Позднее её запечатлели на его собственной могильной плите. Твари старых времён затаились, никуда они не ушли, и врата до сих пор открыты, чтобы тени ада вошли. Роберт Говард. Дом, окружённый дубами. За века чаша Бурь обрасла слухами, как всякое сооружение такого рода, естественное или рукотворное, не суть важно. Некоторые из этих слухов говорили о великой награде, ожидающей смельчака, который бросит вызов древним скалам. Иные уверяли, что день, когда нога смертного коснётся верхнего края чаши Бурь, станет последним днём существования мира. В кое-каких преданиях даже утверждалось, что внутри чаши существует проход в другой мир. Мир, где смерть – иллюзия, золото – прах, а острое слово разит вернее острого меча. И, конечно же, в эти слухи верили разве что малые дети. Как и во всякие слухи, существующие вокруг любого дома с привидениями, каковы и стоят в любом уважающем себя поселении. Взрослые, разумеется, считали себя слишком разумными, чтобы верить в сказки. А напрасно. Мы успели вовремя. На отвесные стены чаши карабкались упрямые гномы, предводительствуемые Даканом Неуловимым. Я достаточно хорошо знал странника, чтобы узнать его даже с такого расстояния. Но какого дьявола он делает на темной стороне? Хотя... Странники ведь иногда работают как обычные наёмники, только берут побольше и соглашаются действовать лишь в тех случаях, когда их таинственный кодекс подтверждает правомерность данного действия. Впрочем, теперь я не называл бы этот кодекс таинственным. Да, я не знал и десятой его доли. Однако известного было более чем достаточно для идентификации. Конечно же, это оказалась очередная модификация игрового кодекса, в которой главным, если не единственным правилом было слово судьи. И, пожалуй, я даже мог бы назвать имя этого судьи. Орион Провидец, основатель гильдии наёмников и истинный предводитель странников. Вернее, не предводитель, а проводник. В общем, тот, кто привёл их в Арканмир. Причины такого поступка были ясны, не лишь счастчизна, однако даже этого хватало с лихвой. Но эти мысли тут же исчезли, смытые ледяной волной страха. Над черепой бурь возник призрачно трепещущий купол, озарённый изнутри розовато-лиловым светом. Гномы в смелу соскал, словно смерчем, до канцы плялся за камни несколькими мгновениями дольше. Ну, и он вынудил был скатиться вниз. В отличие от гномов, странник приземлился по кошачьи, по тигриному. Мягко и без видимого ущерба. Вспомнив рассказы Джанго, удивительно, но он оказался настоящим кладзем легенд, каких не знали на светлой стороне, я передернул плечами. Гномы, дроу и странники могут позволить себе такую роскошь, как скептицизм и неверие в чудеса. Я – Нет. Слишком уж часто жизнь сталкивала меня лицом к лицу с невозможным, чтобы я мог продолжать не верить в его существование. Я сразу заподозрил, что легенды об абдском содержамом чаше Бурь могут оказаться всего лишь слегка приукрашенной истиной, но именно истиной, а не досужей выдумкой обывателей, и теперь лишь уверился в этом предположении. Неуловимый отряхнулся, вновь стал похожим на тигра, окинул оценивающим взглядом потрёпанные остатки своего отряда и что-то коротко приказал. Гномы расположились у основания чаши и начали устраивать что-то вроде лагеря. "По ручных клинков могут заняться этим командиром", шепнул Джанг. "Если один заплатит жизнью, второй добьётся успеха". Сомневаюсь, «Сказал я. Это ведь не гном и даже не человек. Это странник. Твои ночные клинки очень хорошие ребята, но ему они на один зуб. Кроме того, разве это таков был при Каскале?» «Нет», – покачал головой Дроу. «Речь шла о самой чаше Борь, а не о помехах со стороны прочих претендентов. Только зачем оставлять в тылу живого соперника?» «А почему ты называешь этого малыша соперником?» поинтересовался Мортис. Ты знаешь дакана? Удивился я. Его нет. Я знал его отца когда-то давно. Говорят, трём отпрыскам старика Шарантенга, болотного оборотня, далеко до попаши, пусть им бездна будет эфиром. Теперь из этих трёх отпрысков в живых остался только один. Эти слова заставили чёрного странника пристально взглянуть мне в глаза и найти там ответ, который я, в общем-то, и не собирался скрывать. Скрипнув зубами, решиуны и меня отвернулся. Подходящего замечания он так и не смог подобрать. "Так что будем делать?" спросил Джанк, который в отличие от безмолвно улыбающейся Элайн, пропустил всю эту сцену. "Я бы прихватил его с собой", произнёс я. «Оставлять в тылу способного действовать соперника технически неверно, тут ты прав. Другое дело, когда имеешь его перед глазами и находишься в курсе всех его поступков. Такой соперник может оказаться полезнее иного союзника». «Раздел восьмой, статья сорок пятая, пункты десятый и одиннадцатый», – заметил Мортис. «А, по-моему, сорок четвертая», – возразила Элайн. «Об этом поспорите позже». Вкринился я. Давайте по существу вопроса. Возражения будут? Ответом было молчание. Тогда идём. Кто со мной? Кто же ещё? вздохнул чёрный странник. Отпустить тебя одного в пасти гра, а мне не позволит профессиональная честь. С каких это пор профессиональные вынюхиватели информации стали обладателями такой характеристики? удивился я. С тех самых пор, как варвары приобрели талант обыгрывать владыку высших сфер в их собственной игре, парировал Мортис. Хм, а ведь лишённый имени, сам того не ведая, мог оказаться прав на все 100%. Довольно таки занятная встреча. сказал Дакан, стараясь ничем не выказать своего удивления. Хотя моё появление из-под покрова невидимости прямо у него перед носом трудновато было назвать обычным или предсказуемым. "Да уж", кивнул я. "Что интересно знать, странник, делает на тёмной стороне? Наверное, то же, что и готландский герой", слегка усмехнулся он. "Работает И твоя работодательница, естественно, именуется Белоснежкой. Не факт, хотя ты волен сделать подобный вывод. Я быстро произвёл переоценку. Неуловимый определённо был умнее своих старших братьев. Как бы то ни было, твоей целью является чаша бурь. Трудно отрицать, согласился Дакан. Но я ещё ничего не услышал о твоей цели, Азайд. Аз Чего? переспросил я: "Азайт означает неукротимый на тураканском диалекте". "О, понятно. Что же, моя цель, как это ни прискорбно, совпадает с твоей". "Что в этом прискорбного?" поинтересовался он. "Конфликт интересов, причисленный на неравенстве сторон. У тебя как никак у колоссот не бойцов, а на моей стороне в лучшем случае полдюжины". Как бойцы, пожалуй, гномы неплохие. А как искатели? Странник обречённо махнул рукой. Если мне что-то и удастся сделать, так только в одиночку. Ну, в таком случае у меня есть к тебе предложение. Он ожидал этих слов, так как по правилам любого из кодексов их следовало произнести именно сейчас. И ответ неуловимого также был традиционен, что лишь не раз убедило меня в истинности моих построений. Игровой кодекс лежал в основе всех сводов законов и правил, которыми руководствовались странники, люди Сидхи и Дроу и все остальные. По большей части, не подозревая о том, И, конечно, это предложение из тех, от которых я не смогу отказаться, произнёс Дакан. От чего же? Выбор за тобой. А предложение, как ты и ожидал, простое. Ты присоединяешься к моей группе исследователей, а если случится так, что мы достигнем конечной цели, там и разберёмся, кому должна принадлежать награда. Один только я. Если ты считаешь, что кто-то из твоих гномов способен оказать реальную помощь, можешь взять их с собой, но не более пяти. Если судить по тому, что мне довелось недавно увидеть, толку от них не будет никакого. Впрочем, как я уже сказал, выбор за тобой. А какова альтернатива? спросил он. Я нехорошо ухмыльнулся и промолчал, неуловимо прекрасно понял ответ, и его ухмылка была зеркальным отражением моей. "Договорились", наконец сказал я. "Да", подтвердил странник. Правильное решение, сообщил Мортис, возникнув из-за спины Дакана. Покров невидимости теперь прикрывал его только сзади, а для гномов всё выглядело так, будто их начальник бесследно растворился в воздухе. Ниуловимый скрипнул зубами, однако ничего не сказал. Он хорошо знал правила игры. Чаша бури спускала низкие, пронизывающие все тело ноты. Склоны дрожали, заставляя пальцы рук скользить и срываться. Один из ночных клинков не удержался и свалился с уступа, но успел привести в действие чары, которые, лишенные имени по неизвестной мне причине, назвал Фресфал и благополучно приземлился у основания скалы. Остальные медленно ползли вперед. Когда до гребня оставалось фото в 30, вокруг заревели вихри. Я распластался по стене, впечатываясь в камень. Краем глаза я засек, что Мурти и Садакан приняли то же положение. Более легкий и ловкий Джанг успел всадить в трещину стилет. Когда его ноги оторвало от скалы, он спокойно повис на рукояти, пережидая возмущение стихий. Элайн та и вовсе поднималась при помощи заклятий левитации. Поэтому ветер лишь отнес ее от стены на несколько шагов. Где и покинул, решив, что ветер. Сеть в воздухе невозможна. Янтарная звезда не стала разубеждать его и притворилась иллюзией. Дю им за дю им мы двигались вверх и достигли края чаши. Ветер заговорил, цитируя очередное древнее пророчество: "В пустыне ступить, где сокрыты тайны иных земель, и где пугающе стоят забытые башни минувших дней". Роберт Говард дом, окружённый дубами. Как я понял мгновением позже, эти строки оказались не только и не столько цитатой. Внутри чаша бурь походила на амфитеатр с покрытой мелким тёмным песком площадкой в центре и плавно сбегающими к ней склонами, причудливо изрезанными подобием рядов сидений. Я даже мог видеть подлокотники кресел. Впрочем, не все сидения были одинаковы. Некоторые были рассчитаны определённо не на людей и даже не на представителей какой-либо человекоподобной расы. А образы шести чудовищных башен, каждая из которых превосходила размерами саму чашу бурь, плыли в огненном тумане небес, безмолвно объясняя неудачливым пришельцам, что они ступили на чужую территорию, по-настоящему чужую. Тут начинались миры нереального. Слова были излишние, картины говорили сами за себя. Скажите мне, что я брежу, попросила Элайн. Надеюсь, что это не так, возразил Мортис. Колдунья, страдающая галлюцинациями, это последнее, что нам нужно. Увиденное ею и всеми нами не было галлюцинацией, и людей, возможно, но не видением, потому что двое не могут грезить одинаково, видя одно и то же. Видя, как ряды призраков заполняют сиденья чаши бурь, одну из арен, на которых проходят битвы в нереальных мирах. Видя, как песок рашается кровью убитых, резко пахнущей бесцветной жидкостью, способной разъесть булатную сталь, куда быстрее сильнейшей из алхимических кислот. Почему-то при виде этой крови в моей своенравной памяти возникло оставшееся не иначе, как от черного странника, слово и хор. Кровь богов. Видя нас самих, обреченные идущих к арене, по усланной алым ковром лестнице. Тот, кто играл здесь роли Герольда, еще не заговорил, но я уже знал все, что он намеревался сказать. Подозреваю, янтарная звезда и лишенный имени также были в курсе, так что эти слова предназначались в первую очередь Дакану и Джангу с напарником. И зрителям, ради которых подобные комментаторы всегда и стараются. «Ваш приход был предопределен!» Обозвестил четырёхрукий призрак Герольд. Задолго до вашего рождения, если выиграете, получите шанс вернуться обратно. Проиграете останетесь здесь, а ваше тело займут другие, более достойные жить в реальном мире. Отказ от игры считается признанием поражения. Вопросы будут. Как и следовало ожидать, вопросов не было. Тогда приступим, деловито сказал призрак. Бой первый: Пожиратель сновидений против Янтарной звезды. Элайн выступила вперёд. В центре арены возникло нечто неописуемое, определённо являющееся Пожирателем сновидений. Фантазм, выдохнул Мортис. Берегись. Это ты кому? спросил я. Не наши ещё родёнки. выгнул стэджанг для того, чтобы сладиться янтарной звездой, необходим кое-кто покруче простого пожирателя душ. Слова Дру казались простым бахвальством. Прислушавшись к разговорам зрителей, они очень напоминали мне диалоги, которые я часто слышал в пустых холмах. Я заключил, что средние ставки были 4 к 1 против Элайн. Однако у строителей тотализатора ждал неприятный сюрприз. Пожиратель совдений был развеян в ничто всего одной формулой. Правда, формула и далеко не из простых. Даже зная язык бездны, я понял в бормотании чародейки только некоторые слова. «Зеркало», «Душа» и «Явь». Остальным вряд ли удалось разобрать больше. «Бой второй!» – объявил Герольд, стараясь не показать охватившего его раздражения. «Черный ветер против ночного клинка!» Противник Джанго выглядел почти прозрачным, что уравняло его с Дроу, мгновенно завернувшимся в свой плач-невидимку. «Хищник», – пробормотал черный странник. «Чем дальше, тем веселее. Коллекционер Черепов против коллекционера Сказаний». На этот раз ставки были поскромнее. Памятуя о предыдущей неудаче, тотализатор предлагал всего лишь два к одному против Джанго. Мнения же зрителей разделились. Конечно, Чёрный Ветер некогда был хорошо известным гладиатором и ушёл с арены непобеждённым, но с тех пор прошло столько лет, что его слава могла оказаться пустым словом, возникшим из легенд, которые он сам и распустил вокруг собственного имени. Следует сказать, жители нереальных миров порой уделяют чересчур много внимания словам и чересчур мало действиям. На то, конечно, есть причина. Ведь для них что слово, что дело, значит одинаково мало. Но для реального-то мира это вовсе не так. И зачастую миражи, как иной раз именуют всех жителей мира, расположенного по ту сторону реальности, забывают об этом. Адамонитовая шпага Дроу быстро заставила их вспомнить эту простую истину, наглядно продемонстрировав, чем отличается мысль, выраженная словом, от мысли, выраженной действием. «Третий бой!» – прохрепил Герольд через некоторое время. «Ужасающий орел против Йохана Неукротимова!» «Не пользуйся адамонитовым клинком!» – прошептала Элайн, когда я двинулся вперед. «Почему?» – я не успел спросить. «Возможно, чародейка и права. Против миражей эффективнее будет применять не мечта и вас Алгиз, а листворяющие в основном мое предназначение, а светящие в ночи, поражающие в первую очередь тех, кому не место в реальности. Реальности в понимании изготовивших его кузнецов в ситхе. Правда, сам я находился сейчас далеко не в реальности. Но все же, да». Адаманитовый клинок был реликвией прежних времён, а потому обладал некими зачатками интеллекта и иногда мог самостоятельно оценивать ситуацию. Мифриловый же меч Сидхи был только оружием, снабжённым немалой толькой магической силы, но оружием. А оружие не оценивает обстановку и не принимает решений. Оружие выполняет приказы. И когда мой противник развернул сиреневый клюв и объявил, что он Ужас летящий на крыльях ночи, я отдал приказ. Сила вспышки была невероятной. Подозревая, что некоторая часть миражей ослепла навсегда, от ужасающего орла не осталось даже горстки пепла, что, в общем, вполне закономерно. Откуда взяться пеплу у нереального существа? Ты дала обещание. Я не отказываюсь от своих слов, но всему своё время. Я не могу ждать. Там и проблемы. Помощь выслана и придёт в срок. Держи оборону. Её вполне в состоянии дать отпор фигурам противников на уровне доски. Тут мои армии бей способны, но ни ментального, ни мне не ментального, не физического поединком деневые держать. Разве тебе противостоит такая большая мощь? Ты даже не представляешь себе этого. Она повергла подледава мастера высшей магии, к уровню которого я никогда не приближусь. У меня нет шансов. Смирившись с поражением, ты уже проиграл. Лицо собеседника исказилось. А я-то рассчитывала на настоящую помощь. Ты обещала поддержку, так сдержи слово. Мне не нужны философские отговорки. Я сказала: "Помощь идёт, и не дави на жалость, у меня её больше нет. Что с тобой? Совсем утратил волю и твёрдость?" "Нет, но я ничего не могу противопоставить мечу Аркана." Талолок нервно облизнул губы. Этот проклятый светлый клинок превращает всю мою защиту в ничто. Затягивай дела и надейся. Более ничего не могу сказать. Фрея прервала контакт и позволила себе скупую улыбку. Пока что всё шло так, как и было задумано. Даже Кудес Несокали, определённо не подозревавшая об её осведомлённости в делах тёмной стороны, здорово сыграла на руку искательнице, взяв Йохана под своё покровительство. А Белоснежка Риль вскоре поймёт, что свет не всесилен, даже тогда, когда тьме нечего выставить в ответ. Этот ход научит кое-чему тех, кто полагался на могущество инструментов артефактов. а не на собственный разум, а заодно подпалит одежки тем, кто субсидировал их. Владычица Готланда улыбнулась еще шире. Да, это будет настоящая расплата из-за унижения. С Локи она рассчиталась сполна. На очереди была судьба во всех ее обличьях.